Тут так хорошо дышалось. Это тоже было психологическим эффектом. Дышал Павлыш тем же воздухом, который был в скафандре. «Отлично!» — сказал он вслух. «Теперь, как станет тошно, буду летать сюда!» «Куда?» — спросила Клавдия. «Оказывается, связь была включена».